Глава 16 Академия Драйгох 10 лет назад. Дракон плавно спикировал вниз, приземлившись на небольшую поляну, со всех сторон окруженную деревьями. Под ногами стелилась изумрудная листва, а по скале, что была совсем рядом, падал маленький водопад, собираясь в широкую каменную чашу у ее подножья. Я спустила из горячего тела дракона и встала на землю. Ноги предательски дрожали, не то от пережитого ужаса, не то от... Зачем он принес меня сюда? Что собирается делать? Он не спешил оборачиваться человеком, просто стоял передо мной. Огромный, мощный, обсидиановая чешуя сверкала на солнце. Голова, увенчанная острыми длинными шипами, загнутыми назад, казалось, носила на себе подобие короны. Завораживающий, прекрасный хищник, смертельно опасный, но я каким-то шестым чувством знала, что он не причинит мне вреда. «Почему он не оборачивается? Изучает?» Будто, читая мои мысли, дракон наклонил свою голову, обдавая меня жаром. Ноздри его трепетали. «Ты пахнешь фиалками, лесом, свободой!» — раздался ракучущий голос в моей голове. «Что? Тот дракон тоже что-то говорил о фиалках?» «Он не имел права забирать тебя у меня». Теперь в его голосе отчетливо слышалась угроза. «Ты моя, только моя» боги. Он же не имеет в виду. Айхан еще сомневается. Ему сложно признать, что в тебе, дерзкой и непокорной девчонке, он встретил истинную пару. Он противится этому, гордец и упрямец. Но я сразу почувствовал это. Я ждал тебя в Айюлет. Долгие годы ждал. Я молчала, не в силах поверить в услышанное. Я истинная пара Айхана? Высокородного дракона? Это какой-то бред». «Все это бред! Я не могу быть его парой!» «Тебя ведь влечет к нему, и с каждым днем все сильнее!» — пророкотал дракон. «Ты чувствуешь его лучше других. Желаешь его, признай!» Я отвернулась, пытаясь скрыть смущение. Дракон был прав. То, что я чувствовала Кайхану, едва ли можно было назвать простым интересом и даже влюбленностью. Я жила от одной нашей встречи до другой, и в то же время запрещала себе даже думать о том, что между нами что-то может быть. Моя магия тоже реагировала на него. Странно. Самой первой нашей встречи, когда он появился у меня за спиной, она будто ластилась к нему, как кошка к ногам хозяина. Огненная непокорная магия сама хотела подчиниться дракону, но хотела ли этого я? Я смотрела на высокомерного дракона, на этого наглеца, что был бесстыдно, просто сокрушительно красив, и внутри что-то переворачивалось, что-то новое для меня. Но истинность — это слишком серьезно. Из книг я знала, что встретить истинную для дракона — великое счастье, что многие из них проживают сотни лет, так и не повстречав ее, кто-то отчаявшись женится на обычных драконицах, чтобы продолжить свой род, кто-то остается один». Знала и то, что у этой расы сложные взаимоотношения с женщинами. Она могла понравиться дракону в человеческом обличии и не понравиться его зверю. И наоборот, те, кто встречал свою истинную, оберегали ее от всех, храня как зеницу ока, пряча от глаз других, как редкую драгоценность. Лилея. Это я тоже знала из книг. «Подождите, ты что-то путаешь. Я не могу быть истинной парой Айхана, я ведь не драконица. Люди не могут быть вампарами, как и маги. Могут, просто об этом не принято говорить. Не просто так мы, драконы, похищали человеческих девушек в прошлом и были готовы погибнуть, лишь бы не возвращать их назад. Они были сокровищем, нашим. На поляне повисло молчание. Я не знала, что на это сказать. Все это было слишком ошеломляющим, чтобы быть правдой. Вся наша история, наша вражда с ними. Все было не так очевидно, и все же я знала, что дракон не врет мне. Но тогда я должен уйти сейчас. Маленький цветочек фиалки. Айхан рвется к тебе. Но я рад, что мы познакомились. И помни. Дракон вновь наклонился к моему лицу, обдавая жаром и пеплом. Я буду защищать тебя до последнего вздоха. «Спасибо!» — прошептала я с признательностью. «Он ведь спас меня от неминуемой смерти! Или то был Айхан?» Темный вихрь окутал лунного короля, а когда он исчез на поляне, передо мной стоял злой, как тысячи чертей Айхан. Высокородный дракон выглядел подобравшимся, напряженным, как будто готовым к броску. Взгляд сверкал странной решимостью, которая мне не понравилась, совсем не понравилась. «Что я услышу сейчас?» «Твердое и властные, ты будешь моей, и меня даже не спросят. История повторяется, да? Что же делать? Бежать? Ногти впились в ладони, оставляя на них глубокие борозды. Я не могу подчиниться вот так. Не хочу, чтобы меня брали, не спрашивая. Я не... Ты не можешь быть моей истиной. Кажется, я вовсе не о том подумала. Дракон не спешил приближаться, но его внимание ощущалось сотни раскаленных игл, впивающихся под кожу. Он был в ярости, взгляд обжигал холодной тьмой. Давящая, ломающая волю силы заполнила поляну, но я лишь выше скинула голову, упрямо глядя на него. А я-то думала, разговор пойдет о другом. Я облегченно выдохнула. Вот таким надменным, высокомерным, холодным Айхан был мне более понятен. Драконом, для которого я всего лишь жалкая человечка. Что я услышу еще? Давай же, Айхан, скажи мне. Не спорю. Меня влечет к тебе. Мерцающие глаза яростно полыхнули. Но это ничего не значит. Влечет? Ничего не значит? Прекрасно. Холодно отозвалась я, складывая на груди руки, закрываясь от него полностью внутри и снаружи. Что-то еще? Твоя дерзость не знает границ. Голос Айхана, странная хрип, глаза, в них стало вдруг разгораться жадное пламя. «Ты проникла в мои мысли и сны, но ты не можешь быть ей. Ты всего лишь слабая человечка». «Тогда что тебе нужно?» Я начинала злиться. «Он думает, я счастлива от того, что его дракон назвал меня истинной. Может, решил, что буду теперь преследовать его. Повисну на шее и начну заискивающе улыбаться, чудить». Айхан молчал. Лишь глаза его стали по-настоящему страшными, жуткими. Сменяя друг друга, в них мелькали цвета. черный, огненный, изумрудный и снова черный. «Тебя!» — выдохнул он, вдруг оказываясь рядом со мной. «Ненормальная, нечеловеческая скорость. Я должен убедиться, что мой зверь ошибается». Мне показалось, что я слышалась. Захотелось рассмеяться от абсурдности происходящего. «Он серьезно, И как же он собирается убедиться?» Ответ не заставил себя ждать. — Раздевайся. Сапфира выбыла после карнавала. Об этом невестам сообщил Эрагон и Слиар, собравшие на следующем утром в гостиной. Виктория едва сдерживала торжество, радуясь тому, что одна из главных соперниц ей теперь не помеха. — Почему именно она? — Вы можете сообщить нам, в чем была суть этого испытания? Ирида, пожалуй, единственная, кто никак не показал эмоции, услышав это, как ее служанка, и... — Я. — Конечно. Распорядитель отбора широко улыбался. Все вы знаете, что в Синахе уже несколько веков царит мир и покой. И три расы, драконы, магии, и люди живут в полном согласии. Однако он обвел девушек внимательным взглядом. Еще остаются некоторые предубеждения, и роль будущей императрицы заключается в том числе в том, чтобы помочь их искоренить. И, кстати, в этом испытании победила Ирида. Ах, вот оно что. Значит, я была права. Айхан устроил проверку. Умно. Я видела, как нахмурилась Айна, вспомнив, видимо, о своей иллюзии, в которой маги и люди однозначно выглядели врагами. Заметила, как сверкнули на миг торжеством глаза ледяной драконницы. Но она тотчас же потупила взгляд. Судя по всему, Ирида тоже хочет победить в отборе, и ее поведение — лишь хорошо продуманная тактика. Ви. Раздался в моем сознании тоненький голосок с «Терраса! Обращаться!» Пользуясь тем, что невесты засыпали Рогана и Слиара вопросами о будущих испытаниях и свиданиях с императором, я незаметно выскользнула из зала. «Линки, куда мне идти?» Я беспомощно оглянулась, не зная, что делать дальше. «Как мне найти ту террасу?» «Сказать? Сюда!» Я шла по светлым широким коридорам дворца. Линки показывала мне дорогу, перебегая от камина к камину. У этих магических существ была своя собственная магия, позволяющая им перемещаться мгновенно, чувствуя огонь. Я собиралась встретиться с драконом Айхана, лунным королем. Но думала я сейчас о другом. Он мог бы удалить с отбора любую. Айны, Сцилу, Сапфиру, Викторию. Все четверо из них представляли драконец на маскараде. Все четверо вели себя одинаково высокомерно по отношению к людям, Виктория уж наверняка. Он мог бы выгнать именно ее, тем более она уже провинилась, но не выгнал. Почему? Он никак не выделял ее среди других. Неужели, чтобы не выбыла я? Подумалась мне, но я тут же отвергла эту мысль как абсурдную. Тем более я уже подходила к нужной террасе. Темный вихрь окутал высокую фигуру императора как раз в тот момент, когда я осторожно выглянула наружу. А когда он рассеялся, на террасе стоял он, величественный черный дракон. Я невольно сглотнула, делая шаг вперед. Что, если он меня не узнает? Я должна хотя бы попытаться, не ради себя, нет, ради него. «Лунный король!» — окликнула я дракона, собирающегося взмыть в небо. Огромная голова, увенчанная острыми длинными шупами, медленно повернулась, и на меня уставился янтарный глаз с рубиново-черным зрачком. «Ты не помнишь меня?» Я сделала еще один шаг вперед, хотя внутри все сворачивалось от страха. Я не могла предугадать реакцию дракона. В прошлый раз он был в ярости, смотря на меня. «Что, если сейчас все повторится?» Но когда я танцевала, мне показалось, что он меня узнал. «Или нет?» Широкие ноздри вздрогнули и расширились, стягивая воздух снова и снова. Темный зрачок мерцал и пульсировал. Радужка становилась из янтарной, то ядовитой зеленой, то алой. Что-то было не так. Это я, огонёк. Теперь я стояла перед самой мордой дракона. Захочет — испепелит на месте. Захочет — растопчет. Ты пахнешь фиалками, лесом. «Свободой!» — раздался вдруг в голове ракучащий голос дракона, и я невольно вздрогнула, услышав, насколько безжизненно он прозвучал. «Что они с тобой сделали?» — по моему лицу скатились две одинокие слезинки, и я, поколебавшись в мгновение, потянула руку к морде дракона, касаясь его кончиками пальцев, проводя по ней невесомой лаской. «С тобой, с Айханом! Почему вы забыли обо мне? Вы оба!» Мои плечи вздрогнули, и я приникла головой к лунному королю. Когда-то он спас меня, обещал защищать до последнего вздоха, но сейчас, кажется, помощь была нужна ему самому. Огонек. Мне знакомо это имя. Вновь раздался ракучущий голос в моей голове. Почему, мне кажется, что я знал тебя когда-то, но забыл? Почему я так остро реагирую на тебя? Не помню. Кажется, огоньком звали мою истинную, но она умерла. — Умерла? Я? — Я расскажу. Я зашептала ему то, что знала сама. Я о чем могла лишь догадываться. Надеюсь, что он они вместе придумают, как вернуть тебе память, не меня. Слишком многое произошло с Айханом за эти годы. У него своя жизнь. Другие женщины, отбор невест, он император. Я была и осталась никем. Я не пара дракону. «Прошу, не рассказывай обо мне, Айхану!» — прошептала я лунному королю. «Ты уверена, маленький цветочек фиалки. Если то, что ты сказала мне, правда...» «Да!» — я стерла слезы щек и слабо улыбнулась. «В этом я уверена, как никогда. Прощай!» Я поцеловала дракона, прижавшись к нему так крепко, как прижималась когда-то. Мне так хотелось почувствовать вновь рядом его, почувствовать себя защищенной, да что там, любимой, наверное. Вот только я знала, что это уже невозможно. Даже если Айхан каким-то чудом все вспомнит, нам никогда не быть вдвоем, и метки истины у меня тоже больше нет. Я всего на миг прикрыла глаза, мысленно прощаясь с драконом и собственным прошлым, которое уже не вернуть. А когда открыла их, застыла в ужасе. Я стояла рядом с императором, мои руки лежали у него на плечах, а губы касались мужской щеки.